Чёрт, мне это не нравится. Шеф не сказал, что вам может угрожать опасность, а то бы я всё по-другому обставил. Володя, а вы в армии служили? Да, на флоте. Вот поглядите, настоящий моряк. Он потянул вверх рукав куртки и показал якорь, вытатуированный на запястье. Бывало и люди сразу секут, что к чему. Морячком называют. Мила вздрогнула,